Глава 9. Интерлюдия 5. После выступления в ООН Буш вызывает своего косметолога нарисовать точку на лбу. Косметолог спрашивает: "А зачем?" "Да посол из Индии сказал, что хороший я мужик, да только вот здесь не хватает", говорит Буш, показав на лоб. Прослушивает ли советское посольство в Нью-Йорке? Вот как ответить на этот вопрос. ЦРУ и ФБР очень бы хотели Да ещё десяток разведывательных служб в США, тоже АНБ, например. А наши? Нет, сказать однозначно нельзя. Почему? Да очень просто. Есть разговоры, которые, ну, очень желательно выставлять на всеобщее обсуждение. Однако, ведь если тоже ЦРУ будет думать, что об их прослушивании именно этой комнаты никто в СССР не догадывается, а на самом деле КГБ точно об этом знает, то почему не запустить дезу? Сложно всё в мире шпионов и политиков. В этой комнате сидели трое политиков, и они точно знали, что комната не прослушивается. Кому придёт в голову ставить жучки в каморки для вёдер, швабр и прочей санитарии? Однако за первой дверью была вторая, прослушивающаяся по цвету со стеной, а за ней ещё небольшая комната, и там был маленький журнальный столик. На котором стоял жужжащий серый ящик с одной горящей лампочкой на панели, указывающей на то, что мощный источник электромагнитных волн включён, и все радиоприборы в пределах комнаты, очень качественно изолированы от остального здания, ослепли и оглохли. Вокруг столика стояли четыре плетёных ротанговых кресла. Одно было пустым. В одном сидел министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко. Второе занимал наш чрезвычайный и полномочный посол в США Добрынин Анатолий Фёдорович. Последнее, четвёртое кресло, тоже не пустовало. Там ворочался постоянный представитель СССР при ООН, а также в Совете безопасности Яков Александрович Малик. Вошли, сели и выхватили по сигаретке, задымили. Новость слышали все. Стоило обсудить и выработать хоть какую-то позицию. То, что нужно осудить, понятно и без обсуждений. Вот насколько жёстко. Китай сорвался. Атомная бомба, сброшенная на Монголию это не игрушки, но и не повод к объявлению войны всего мира против Поднебесной. Попытка бомбардировки Алматы ядерными бомбами совсем другая история. То, что она случайно провалилась, только усугубляло ситуацию. Весь мир без исключения, в том числе и враги СССР, в один голос и в очень похожих выражениях требовали наказания агрессора. Даже Израиль предложил отбомбиться по ядерным объектам Китая. Примерно об этом вопили и все остальные. Предлагалось разбомбить объекты в Шанхае, включая строящийся инженерно-конструкторский институт ядерных исследований и первый недостроенный ядерный реактор. Второй целью назывался испытательный полигон в Синьцзяне, в районе северного побережья озера Лобнор. Кроме того, не забывали и о крупнейших заводах по производству ядерного горючего и материалов, которые располагались в городах Ланьчжоу и Баотоу на севере Китая, в пустынных землях внутренней Монголии. Роди впищали несколько африканских государств, правители которых прикармливал Пекин. И даже одно европейское социалистическое Албания молчало, Югославия молчал, и Советский Союз просто не принял ещё решение начинать войну со страной, которая может выставить 200 миллионов солдат, а именно таким объявлялся мобилизационный ресурс КНР, было сыкатно. Надо полагать, что бомб у китайцев не осталось. Но есть ведь и танки, и самолёты, и автоматы, пусть даже всё это чуть устаревшее. Да просто убить 200 миллионов человек, нужно ещё умудриться. И новые дивизии на границы только разворачиваются. СССР не готов к этой войне. Там нет войск. Повторялась ситуация из далёкого 1904 года. Всё то же. В Европе всякие германии с французами шапками закидаем. Там миллионная армия, отлично вооружённая, а там, где надо, войск-то и нет, и не перебросишь быстро. И путь снабжения Всё та же узенькая Транссибирская магистраль. Перережь её и амба. Достаточно пару мостов взорвать и отбомбиться по Иркутским тоннелям. Тогда уже китайцы нас шапками закидают. У них много. Или надо начинать войну с массированного ядерного удара всем, что дотянется, с совершенно непредсказуемыми последствиями, как экологического плана, так и имиджевого. Не стоит забывать и о том, куда потом полезут сотни миллионов неуправляемых китайцев. Да и управляемые. Одним словом, в Кремле нажимать на кнопку не решались. Решились США, и повод у них, совершенно кстати, возник замечательный. Китайцы сбили американский самолёт, пролетавший над нейтральными водами вблизи острова Хайнань. Пилоты катапультировались, и их уже доставили в Нью-Йорк для выступления в трибуне Совета безопасности ООН. оперативно и десяти часов не прошло. Седьмой флот еще ближе подкрался к берегам очень многими непризнанного государства агрессора. Да что там большинством стран непризнанного и осуждаемого. Начал разговор по старшинству министр, когда в пепенице были раздавлены чинарики. Анатолий Федорович, что с Киссинджером после Кеннеди и Джонсона президентом США стал Гарольд Эдвард Стассон. Анатолий Добрынин. Профиль несколько встреч со Стасиным и его советником по делам национальной безопасности Генри Киссинджером. Между посольством СССР и Белым домом была даже проведена прямая телефонная линия. В июле 1969 года Добрынину было поручено передать в администрацию США предложение Советского Союза о начале переговоров об ограничении гонки вооружений. Передать-то передал, и даже об ещё одной встрече договорились. Ну вот тут и началось. Не до разоружения. Кабы вооружиться не пришлось. Так-то я подписку давал, но для полноты картины придётся нарушить. Потом только эту подписку товарищи нужно будет и вам дать. Анатолий Фёдорович, ты не темни. Мы все тут в подписках, как бобик в болотах. Говори, недовольно сморщился Громыко. Это отдельная история, которая ещё непонятно чем закончится. Ситуация была такая: Генри Киссинджер, известный в КГБ в американском отделе как Киса, встречался с нашим оперативником Борисом Седовым. Всё шло к тому, что Киса станет работать агентом. Агент КГБ это иностранец, который сознательно сотрудничает с Комитетом госбезопасности и добровольно выполняет его задания. И вот товарищ Седов встречается с профессором Киссинджером, а потом шлёт депешу в Москву. В центр, из которых вырисовывается, что так оно и получается, он агент, сказал Добрынин и оглядел присутствующих. И что сейчас? Кисенджер был завербован буквально за 2 недели до того, как президентом США стал Гарри Стассен. Первый отдел КГБ написал рапорт на имя начальника разведки, где излагается суть дела, а объекту ставятся задания. Просим, с учётом изложенного, включить в агентурный аппарат КГБ в качестве агента И идет это наверх, доходит до генерала Кирпиченко, заместителя Захарова. Он посчитал голову и говорит: товарищи, ну вы представляете, сейчас мы это подпишем и доложим Шелепину, а его он назначают помощником. А Шелепин потом звонит и говорит: послушайте, скажите своему агенту Киссе, чтобы Америка перестала шашни с Китаем крутить или там в Вьетнам бомбить. Мне это не нравится. Дайте ему задание. И что мы сделаем? Дадим, а он, естественно, это не сделает, и потом нам дадут по шапке. В конце концов получилось, что Кисенджер они успели внести в агентурный аппарат КГБ. Короче говоря, его рука, которая уже была занесена для того, чтобы поставить подпись, остановилась, и слава богу, потому что через две недели Киса все-таки стал помощником. Мне это все перед моей последней встречей с Кисенджером рассказал присланный специально захаровым сотрудник КГБ. Дело в том. Ну, на самом деле, хорошо, что одумались. Громыка от таких новостей потянулся за очередной сигаретой. Закурили вновь и остальные. В общем, получается, что лучше сейчас и не лезть к нему. Это самый крайний козырь. Да и козырили. Теперь у человека другие цели и задачи в жизни. Оставим эту тему. Что с предлагаемой бомбёжкой? Не остановить, потушил сигарету Малик. Скорее всего, Яков Александрович, тут ваше вето не поможет. Китай, обстреляв и главное, сбив самолёт США, сам начал войну. Как думаете, чем ударят? По Шанхаю отработает корабельная авиация. Думаю, обычными боеприпасами. Всё же огромный город. А вот к заводам по производству ядерного топлива и материалов в городах Ланьчжоу и Батоу полетят стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами. До испытательного же полигона в Синзяне на северном побережье озера Лубнор достанут только ракеты. А это уже не сильно далеко от границ Казахстана. А мы, значит, только зрителями будем, недовольно потеребилух и громыка. Ну да, посмотрим, сидя в первом ряду. Я осудим. Пойдёмте, Анатолий Фёдорович, с Москвой свяжемся. Может, там что новенькое есть. Событие восьмое. Расскажите, подсудимый, как вы совершали ограбление. Какое ограбление, гражданин судья? Они сами попросили. Как это? Ну, подходят ко мне вечером два мужика и говорят, снимают часы и ботинки. Я и снял с одного часы и с другого ботинки. Танер Бергенжал Макбетович жил Макбетов, начальник УК ГБ Алма-Атинской области, сидел на стуле перед Тишковым и потел. Это был высокий. Дородный, да мордатый мужчина с совершенно чёрными волосами и такими же чёрными брежневскими бровями. Петру тут по секрету сказали, что полковник, к тому же ещё и писатель. Его авторству принадлежит повесть Троцкий в Алматинской ссылке. Попросил достать почитать. Принесли. Прочитать вот только не успел. Завертелись дела. Таннерберген Жолмагбетович, длинно получается. Давайте я вас товарищем полковником называть буду, кгбшник открыто улыбнулся, мотнул головой и на чисто русском, без всякого акцента, сказал: Привыкните, надеюсь, вы надолго. Мы вас не отпустим. Вон, как дела в город пошли. Ну, да, сель атомная бомба. Это внешние силы. Точно. Давайте, товарищ полковник, о внутренних поговорим. Что там с Чимкентским химико-фармацевтическим заводом номер 1 имени Феликса Игмундовича Дзержинского? Надеюсь, чекисты не оставят это дело на заводе имени самого товарища Дзержинского не раскрытым. Мне обещался Ненёв, что даже если весь Казахстан придётся на уши поставить, и то найдут. Вы ведь курите? Так точно. Подключены люди шестого и седьмого управления. По подробнее? Шестое управление, ну, там есть отдел, который занимается промышленной безопасностью. Седьмое управление наружка. Кроме того, работают сотрудники из Москвы и следственного отдела. Понятно, силы есть. Теперь по уму есть новости: на пол миллиона рублей украли, и ведь украли не для того, чтобы лекарства делать. Все это поступит в продажу, число наркоманов вырастет. Ведутся работы. Я только сегодня вечером ищем Кента. Ряд подозреваемых задержан. Но я ознакомился с делами. Боюсь, я переусердствули, ребята. Приказал половину выпустить. Есть успехи у Наружки. Выявлено несколько распространителей разных наркотиков, но в основном это травка. Морфи пока нигде не сплывал. Работали точно местные. Причем есть подозрение, что у них имеют родственников среди обезвреженных стражей или работников. Что были ночью на заводе? Полковник полез в лежащий на коленях портфель. Таннер Берген жив Магбетович. Меня сами понимаете, мелочи не интересуют. Кстати, а что сделали с мелкими продавцами о нашей? Завели дела. Возьмите тоже на контроль. Нужно выйти на дилера или дилеров, а от них на воров законы, который все это курирует. Действуйте с максимальной жесткостью. Хоть и голки под пальцы загоняйте. Нужна сыровратка правды. Я от Цуневу позвоню. И по нашей области подготовьте список мероприятий. Судей предупредите, чтобы дела, где не выявлены дилер и источник поступления, заворачивали сразу на доследование и выносили определение, а не полным служебным последователю и прокурору, что подписывал. Начальников отделов и работников прокуратуры предупредите, если такое дело впредь попадет в суд. Лишаться погоны и будут привлечены к ответственности за халатность. Я заботьтесь, чтобы во всех газетах на первой странице появились объявления почти во всю страницу. За предоставление правдивой информации о наркодилерах я лично буду вручать автомобили Волга. Говорящий о первый секретарь. Можно я вас чуть поправлю? Поднял руку как ученик полковник. Конечно, если нужно. В газету можно, но вручать Волги не нужно. Преступники отомстят. Лучшая тайна. Тысяч пять. Ну да, согласен. И телефон доверия из легко запоминающихся цифр, чтобы был указан. И вообще напечатайте плакаты с этим телефоном. И пусть граждане по любой несправедливости звонят. Стоп, тогда лучше два телефона. Один о преступлениях и преступниках, второй о несправедливости. Конечно, э э э так будет лучше. Ох и заварится каша. Пять тысяч, большие деньги. А из чего бюджета? Да я свои личные дам. Разоритесь. Преступление в городе, тысячи. Блин, и чего делать? На самом деле, как всегда, размахнулся с плеча. Ну, за наркотики-то можно и вправду пять тысяч. За большое ограбление и убийство две, скажем. А за мелочь и денег меньше нужно таксу разработать. Молодец, уйд, товарищ полковник. Так и сделайте. Давайте дня через 3 в это же время встретимся. У Филиппова запишитесь. Но если будет что-то срочное, то в любое время дня и ночи. Непременно Пётр Миронович. До свидания. Одну минуто. Тоннерберген Жолмагбетович, мне тут вашу книгу принесли. Я как только выдохну минутка, обязательно почитаю. На словах пока объясните, почему Троцкий? Та ещё фигура. Полкоwnник, уже почти дошедший до двери, остановился, повернулся, качнулся с пятки на носок и обратно. Вот именно потому, что фигура. Немного таких к нам залетало. Вы, второй. Думаете, надо пенсне зависти? Усмехнулся. Вот с Троцким его ещё не сравнивали. Думаю, ногу вам вылечить надо. Нужны вы республике. Интернет 10. Скажите, если я пойду по этой улице, там будет же железнодорожный вокзал. Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдёте. Васька Грач, Крендель, который делал вид, будто работает грузчиком в ресторане Якорь, Толик Довикоза по прозвищу Казан, что на зоне был с Грачом в одном отряде, а сейчас работал сторожем в детском саду, и Сеня Котов, он же Кот, мелкий спекулянт, кормящийся возле магазина Каштан. Вышли на перрон маленькой станции Кискелен в Казахстане. Как там сказал Михаил Соломоныч: "Выходите и смиренно сидите на перроне. Один должен быть вот в этой шляпе". Так и сделали. Кроме них вышли ещё двое матросов из соседнего вагона. Что они тут забыли? Заблудились или тут море образовалось? Ребята были явно не русские. Их встречала целая толпар в одетах казахов. Ганцы и переглянулись. Отпуск, может, отпустили? выдынул предложение кот. Точно! На побывку едет молодой моряк. Вон, пошли на скамек сядем. Грач всё же главным был. Он нацепил плетёную какую-то бабскую шляпу на голову и первый устроился на скамейке. Всю дорогу до Волгограда, а потом от Волгограда до этого Каскилена они пробухали. Почти всю. Только сегодня с утра помылись в туалете, причесались, побрились, хоть на людей стали похожи, а потом маялись до обеда. В карты уже не игралось, а стячертели за 4 дня. Головы у всех побаливали, но врач попытки подлечиться пресекал. Водку вчера вечером всю допили. Обежать в вагон-ресторан за бутылкой ни у кого не было денег. Поэтому отпивались чайком. сделав худой злющий проводницы недельную выручку. Так весь хмель и вымыли горячим, невкусным, но сладким чаем. Вышли и окунулись в сорокаградусную жару. В вагоне тоже было не холодно, но все окна были опущены, а вонючий, пахнущий дымом и пылью воздух хоть чуть-чуть освежал, врываясь в купе. Здесь на перроне был ад, и не спрячешься никуда. Сказал же сломоноч сидеть. Сидели, бубнили. Особенно надоел Криендель своим нытьем. Ему даже кот оплюху ответил. Так достал. Когда совсем отчаялись, и даже железный кот предложил подождать внутри вокзала, как раз из деревянного, крашенного в коричневый цвет барака, гордо носившего имя "Вокзал Ковскилен", вышел милиционер в белой форме и направился к ним. Милиционер был местный. Ну, в смысле козах. Хотя, может, и узбек, или киргиз, не знал, грач, чем они отличаются. Документы предъявили граждане. Вальяжно подошёл, не представился, не козырнул, хоть и был фурашке, тоже белый. А вот кубурра на ремне вполне себе коричневая. А что мы сделали? Туристы мы. Принялся ныть крендель. А что мы зробили, товарищ милиционер? Поднялся грач. Да не нравитесь вы мне. Старший лейтенант чуть отошёл и оглядел всю четвёрку. "Ну мы из несерванцы, чтоб всем нравится". хыхтнул Грач, пытаясь разрядить обстановку. Не вышло. "Документы предъявите". "Ну, ничего предосудительного ещё не совершали". "Приезвые?" Васька, Грач первым достал паспорт и протянул менту. С оговорками и ненужными вопросами. "А что? А зачем все достали?" наконец паспорта и передали казаху или киргизу или узбеку. Тот долго их разглядывал, смотрел на парней. Пошли за мной. Да что случилось-то, товарищ старший летенант? забеспокоился грач. Ничего не случилось. Вы ведь от Михаила Соломоновича, но я буду вашим проводником. Ни хрена себе. А что сразу? начал Крендель, но его перебил грач. А паспорта Менд-проводник ещё раз оглядел четвёрку. У меня побудут пока. Мало ли? Вам спокойней. Адам на обратной дороге. Всё, хорош болтать, пошли. До темноты нужно километров 10 сделать.